Глава 14. Противоположные друг другу высказывания. Спрашивается, противоположно ли утверждение отрицанию или утверждение утверждению же. Далее, противоположно ли положение, гласящее, что каждый человек справедлив положению «ни один человек несправедлив» или положение «каждый человек справедлив положению «каждый человек несправедлив»? Например, калий есть справедливый, калий не есть справедливый, калий есть несправедливый, которые из двух последних положений противоположно первому. Ведь если то, что в звукосочетаниях следует тому, что в мышлении, а в мышлении имеется о противоположном противоположное мнение, например, мнение, что каждый человек справедлив, противоположное мнению, что каждый человек несправедлив, то необходимо, чтобы также обстояло дело и в утверждениях, выраженных в звукосочетаниях. Если же в мышлении противоположные мнения не есть мнение о противоположном, то противоположным утверждению будет не утверждение, а указанное отрицание. Так что нужно исследовать, какое правильное мнение противоположно ложному. Мнение об отрицании или же то, что мнится противоположным. Я имею в виду следующее. Мнение о благе, что оно есть благо истинно. Другое же, что оно не есть благо ложно. Третье же, что оно есть зло. Которое из этих двух последних мнений противоположно истинному? и если они одно, то на котором из них основывается противоположность. Неверно думать, что противоположные мнения определяются тем, что они мнение о противоположностях, ибо мнение о благе, что оно благо, и о зле, что оно зло, суть, пожалуй, одно и то же мнение, и притом истинное, все равно, будут ли они больше одного или одно, хотя благо и зло противоположны. Мнения противоположны друг другу не потому что они мнения о противоположностях, а скорее потому что они относятся друг к другу противоположным образом. Следовательно, если есть одно мнение о благе, что оно благо, а другое что оно не благо, и если есть еще нечто иное что не присуще благу и не может быть ему присуще, То ни одно из других мнений не следует принимать за предположенное правильному, ни то, которое считает неприсущее присущим, ни то, которое считает присущее неприсущим. Ведь мнения того и другого вида, и те, которые считают неприсущее присущим, и те, которые считают присущее неприсущим, бесчисленны. А противоположными следует считать те, которые содержат ошибку а таковы те, которые зависят от того или иного возникновения, ибо всякое возникновение из противолежащего. Стало быть, отсюда и ошибки. Таким образом, если благо есть и благо, и не зло, притом первое оно есть само по себе, а второе — превходящим образом, ибо для блага превходящее то, что оно не зло, а вещи более истинно мнение о ней, какова она сама по себе, то и более ложное мнение, касающееся вещи самой по себе, если только и истинное касается вещи самой по себе. Стало быть, мнение о благе, что оно не есть благо, есть ложное мнение о том, что присуще само по себе. А мнение о том, что оно есть зло, есть ложное мнение о превходящем поэтому мнение, отрицающее благо, более ложно, чем мнение о противоположном ему. Но больше всего ошибается в отношении каждой вещи тот, кто имеет мнение, противоположное истинному, ибо противоположности в пределах одного и того же рода больше всего отличаются одна от другой. Поэтому если одно из двух мнений противоположно истинному — а еще более противоположное мнение, противоречащее ему, то ясно, что именно последнее есть противоположное мнение. Мнение же о том, что благо есть зло, есть составное мнение, ибо необходимо, пожалуй, в то же время предполагать, что благо не есть благо. Далее, если и в других случаях дело должно обстоять таким же образом, то и здесь, надо полагать, сказано надлежащим образом, а именно, что мнение о противоречии есть мнение о противоположном везде или нигде. О том же, чему нет противоположного, ложно мнение, противоречащее истинному. Например, тот, кто человека считает не человеком, ошибается стало быть если эти два мнения противоположны друг другу то также и другие мнения о противоречии далее одинаково относятся между собой мнение о благе что оно благо и о неблаге что оно не есть благо и кроме них точно также мнение о благе что оно не благо и о неблаге что оно благо Итак, если мнение о неблаге, что оно не есть благо истина, то какое мнение противоположно ему? Ведь не то, согласно которому оно зло, ибо оно вместе с ним может быть истинным, а истинное никогда не противоположно истинному, ибо какое-то неблаго есть зло, так что оба мнения могут быть вместе истинными. Но и мнение, что не благо не есть зло, не противоположно мнению, что оно не есть благо, ибо и оно может быть истинным, ведь и они могут быть вместе истинными. Остается таким образом допустить, что мнению о неблаге, что оно не есть благо, противоположно мнению о неблаге, что оно есть благо, ибо это мнение ложно так что и мнение о благе, что оно не есть благо, противоположно мнению о благе, что оно благо. Очевидно также, что нет никакой разницы, если мы полагаем утверждение общим, ибо ему противоположно общее отрицание. Например, мнению о том, что всякое благо есть благо, противоположно мнению, что никакое благо не есть благо. Ибо мнение о благе, что оно благо, если благо берется как общее, тождественно тому, согласно которому то, что есть благо, есть благо, а это ничем не отличается от мнения, что всякое, какое бы оно ни было благо, есть благо и одинаковым образом относительно неблаго. Итак, если с мнением дело обстоит так, и если содержащиеся в звукосочетаниях утверждения и отрицания суть знаки находящихся в душе мнений, то ясно, что общему утверждению противоположно общее отрицание относительно того же самого. Например, утверждение, что всякое благо есть благо, или что каждый человек хорош — Противоположно то, что никакое благо не есть благо, или что ни один человек не хорош. И по противоречию, что не всякое благо есть благо, или что не каждый человек хорош. Очевидно также, что неистинные мнения не могут быть противоположными друг другу, неистинные высказывания, ибо противоположные мнения или высказывания о противолежащих друг другу вещах. А относительно истинных, один и тот же человек может в одно и то же время говорить истину. Между тем, противоположности не могут в одно и то же время быть присущи одному и тому же.